Глава десятая. Назмир. Поднеся огонь к последней палочке благовоний, паре подождала, пока ароматный дымок не коснется лица и глубоко вдохнула. Легкие заныли от боли, но боль была непременной частью этого ритуала. Рана в ноге теперь ныла, болела, пульсировала, не переставая. Страданий не облегчало ничто. Но опаре стойко терпела. Пусть боль распаляет жар ее ненависти, подобно тому, как кровь изменников придает сил ее колдовству. Та ее клялась, будто знает искусных вульпер костоправов, которые аккуратно отсекут больную ногу по колено, но опаре отказалась. Решила «ничего». Пусть голень чахнет, пусть покрывается темными пятнами, напоминая, что время дорого, что ни единой минуты нельзя тратить впустую. Долго ли еще нога ей прослужит? Этого опаре сказать не могла. Все готово? Голос Таю легко перекрыл свист ветров над перевалом узников, отбурливших внизу Битумных ям густо несло смолой, но аромат курений отчасти смягчал неприятный дух. Преодолев неотвязанную боль в икре, опаре поднялась на ноги. Таю, прекрасно знавшая, что от предложенной помощи опаре откажется, помочь ей и не подумала. Вокруг неровным кольцом расположились сторонники укуса вдовы, а проявлять слабость на глазах тех, кого ведешь за собою, нельзя ни за что. Волосы с подвижницы, заметно превосходившей опари ростом, были черны от краски точно смола в ямах. «Я готова, Тайо», — ответила опари. Покушение не удалось, и за ответами орда явится сюда. Королеве мы нанесли удар на их земле, Но допустить их на нашу землю не можем. Их слишком много. И нас с бледным всадником просто сомнут прежде, чем справедливость восторжествует. Буря их к нам не подпустит, Апаре. Это колдовство древнее, как сама империя, — заверила ее тая. Ничего еще не потеряно. Мы победим. Апари насмешливо фыркнула. Увидит это бледный всадник, небось, не станет больше в нас сомневаться. Думает, будто силен, но истинной нашей силы еще знать не знает. Но ничего. Это... это положит конец всем его попрекам и покажет ему, на что способен укус вдовы. С этими словами Апари обвела взглядом собравшихся вокруг мятежников. Число их прирастало день ото дня. Не так уж быстро... Однако все больше и больше зандалари, живших до Заралоре и окрестных деревнях, покидали дома, чтобы влиться в их ряды. О нападении на дворец слышали все. Правда, после таланжи, появившись на рынке, погасила волну слухов, будто покушавшимся удалось с ней покончить, но многие докладывали, что выглядела она из рук вон плохо. Если укус вдовы способен угрожать самой королеве, значит восстание их — не пустяк, а настоящая опасность для трона. Только нельзя допустить, чтоб таланжи пришли на помощь союзники. Зандалар нужно оградить, отрезать от всего мира, сделать его беззащитным, и тогда он снова сможет набраться сил. «Все мы готовы», — объявила Апари, подняв руки к небу, и члены укусов вдовы благоговейно притихли. Но чтоб сотрясти моря, чтобы повелевать тучами, потребуется вся наша мощь, вся наша недюжинная мощь без остатка. Перед нею на плоском, до блеска отполированном черном камне лежал старый тролль из дворцовой знати. Стоило ему шевельнуться и даст. Жуткий клещ-питомец Апари, угнездившийся на его груди, дробно защелкал зубами. Глаза старика-тролля округлились, что твои луны. Рот пленника был накрепко заткнут кляпом, и голос Апари легко заглушил протестующее мычание. Его роскошный наряд и драгоценные украшения перешли к проезжим торговцам в обмен на провиант и оружие. «Пойте же со мной, братья и сестры, мне нужен ваш хор, пусть небеса слышат вас, пусть знают, какова ваша воля!» Вокруг опари, спиной кружившим над перевалом стервятником, сидела около трех десятков троллей. Луна сияла алым кровавым огнем, словно предчувствуя их затею. Соратники опари были облачены в свободные черные накидки и набедренные повязки с белыми полосами, изображавшими множество паучьих лап. Шеи одних украшали резные талисманы, а по плечам самых бесстрашных вольно разгуливали жирные мохнатые тарантулы. А пари широко развела руки, взмахнула ими, задавая такт, и над перевалом зазвучал тягучий, Неторопливый напев, та ее прошла к кругу, вычерченному на плоских темных камнях узенького плата над перевалом, заменявшего им алтарь. Временный лагерь они, вытесненные из болот усилившими бдительность королевскими патрулями, разбили невдалеке, внизу, у самых скал. Вот они, верные ее сторонники, изголодавшиеся, изнуренные, гонимые отовсюду, из всех уголков Зандалара. Многие уже который день питались только похлебкой из голых костей да тонкими, как бумага, крыльями летучих мышей. Но ничего, их это не остановит. Голодное брюха сделало их отважными до безрассудства, и это устраивало опари как нельзя лучше. Вскоре к ней присоединится бледный всадник Натанос, С его следопытами. Вместе они составят план последнего окончательного удара по и ее распроклятому Лоа, и на этот раз королеве изменницей не спастись. От гнева укуса вдовы взволнуются даже моря. Хромая, опаре приблизилась к старому троллю в центре белого круга, а тая тем временем запалила восемь ритуальных факелов. Полыхнувшее пламя расцвело в сумраке точно восемь бледных цветков, аромат благовоний смешался с кислым запахом пота, струившегося с тела благородного старика. Стиснув в ладони рукоять кинжала, опари помедлила, гадая, что думает о ней жертва. И самого старика, и его семью она знала с давних-предавних времен, но это ровным счетом ничего не меняло. Когда-то паре была так же богата и знатна, так же прекрасна, как младшая дочь старика, и считалось куда желание самой Таланжи. Ее волосы, заплетенные в затейливые косы, падая на плечо, серебрились, точно хрустально чистые струи водопада, а среди прядей мерцали, поблескивали розовые цветы и бусины. Как часто генерал Джак Розет восхвалял ее гладкую зеленую кожу и изящные руки. «Ручки, созданные для танцев», — говорил он, подразнивая ее, порхавшую по коридорам дворца. Но все эти похвалы, эти гладкие грациозные руки и пышные косы казались жестокой шуткой. Теперь она никогда не мыла серебристых волос, а глаза прятала под полумаской. Рана в ноге мокла, сочилась гноем, распространяя вокруг резкую вонь. Подобные заразы, не поддающейся ни колдовству, ни припаркам, в жизни не видела ни она, ни даже опытные лекари. Кое-кто из шаманов так прямо и говорил. ранено, дескать, не тело, а больше душа да разум, как будто в том, что рана не заживает, а паре виновата сама». «Да». С тех пор, как весь ее мир разлетелся в дребезги, с тех пор, как у нее отняли будущее, а тело ее изувечили, прошло всего несколько месяцев. Но эти месяцы стоили всей прежней жизни. Можно сказать, создали опари заново. Теперь в ее жизни нет места ни играм, ни легкомыслию. Теперь вся ее жизнь — это укус вдовы, а единственная забота — наследие матери. «Это тебе больше ни к чему», — сказала Апари, с трудом опустившись на колени и вытащив изо рта старика кляп. Старик немедля разразился мольбами. «К чему тебе это? К чему? Золото хочешь? Золото я тебе дам! Прошу тебя, пари прошу! Я Я же знаю тебя! Это же я, Безиме, и ты... ты тоже должна меня помнить! Зачем все это? Зачем? Я дам тебе все, чего ты только захочешь!» Моя дочь скоро вступает в брак. Пощади же мою жизнь, позволь мне увидеть это. Ах, с жестокой насмешкой откликнулась опари. Так ты, значит, с дочерью расстаешься? Что ж, я буду к тебе милосердно. Оставь свое золото и посулый себе. Жертва. Только на вопли гляди, не скупись. С этим опари подняла ритуальный кинжал и вонзила клинок в грудь старика. В самое сердце. Из раны брызнула кровь. Топливо. Колдовство не дается даром. Наврай. Прости меня. Негромкий голос старика стих. Глаза закатились под лоб, и топливо, необходимое для вызова бури, потекло. Заструилось по высеченным в камне канавкам. Боль разом забылась. Нечто вроде разряда молнии заставило упруго вскочить на ноги. Созданные для танцев руки, сами собой поднялись к луне, взволнованные вопли соратников пьянили не хуже магии крови. «Сей струящейся пенистой кровью призываем моря взбурлить!» Прогремела опари. Та ее высоко вскинула над головой факел. «Кровь!» — загудел общий хор, едва пламя достигло зенита. «Кровь! Кровь! Кровь!» Достигшая вычерченного на камне знака, кровь с треском вспыхнула. Земля вокруг опари негромко загудела, замерцала во тьме. «Ветром, веющим из сих мертвых легких, призываем тучи вскипеть!» «Ветер! Ветер! Ветер!» «Кровь, стань огнем, огонь ярко гори, Мощь свою нам яви, небеса озари!» Нараспев протянула Апари, крепко сжав кулаки. Окружившие ее языки белого пламени Помчались по углублениям в камне, Добежали до белого символа И вернулись назад к телу жертвы, Распростертой посреди алтаря. Загоревшиеся одежды опари съежились, сохлись. Та ее вновь высоко подняла факел, голоса зазвучали в разброд, соратники повскакали с мест, залились хохотом, закружили друг дружку в пляске, а пламя разом угасло. Ветер унялся, все вокруг стихло, но ненадолго. Лишь до тех пор, пока пламя не вспыхнуло вновь в сложенных горстью ладонях опари. Рокот, донесшийся издалека с востока, возвестил об успехе. Вскоре небеса над берегом Зандалара затянут черные тучи, а внизу, в море, забушуют волны выше корабельных мачт. Стоило сомкнуть ладони, магическая энергия зашипела, потускнела, угасла, и в эту минуту Пока ее мощь еще бурлила в жилах, а вокруг ликовали соратники, паре пусть ненадолго вспомнила, что такое счастье. Обугленное тело, недвижно лежавшее перед ней, сделалось всего-навсего поживой для стервятников. Подошедшая тая озарила Апаре светом факела и улыбкой положила руку ей на плечо. Ее ликование оказалось много более сдержанным. Язма была бы горда. А кивнула, провожая взглядом питомца, безучастно прогуливавшегося взад-вперед, рядом с еще дымящимся трупом. «Знаю». Вздохнув, она щелкнула языком. Клещ, жужжа, взвился в воздух, Описал дугу, приземлился на плечо хозяйки и слегка ущипнул ее за ухо. — Терпение, малыш, — сказала паре Не печалься. Когда изменники лягут мертвыми к нашим ногам, устроишь себе настоящий пир.